Глава 32 Действительно ли новый глава примского сыска являлся суровым человеком, судить пока было рано. Но то, что на первую встречу с будущими подчинёнными он напялил на себя в жару форменную кожаную куртку, выглядело и, правда, сурово. Довольно молодой, совсем немного за 30, широкоплечий, как рыцарь древности, Андерферт вошёл в зал для совещаний, Поступью полководца, только что одержавшего славную победу в бою и решившего спуститься с холма к побеждённым. Цепкий взгляд и лёгкий прищур тёмных до черноты глаз, распущенные волосы длиной до плеч, какие в приме никто не мог позволить себе носить из-за жары. Походка и манера держаться, будто этот человек действительно на параде, а не на обычном, в общем-то, собрании в крохотном отделении королевского сыска. Судя по всему, и правда должны были вызвать у подчинённых трепет и... Раболепие? Нет, не то слово может быть уважение впрочем за что можно начать уважать человека с первого взгляда грегори тоже не знал однако в любом случае на нем задуманное не сработало скорее уж дало обратный эффект а уж когда ферт заговорил, заговорилнайлс как и многие другие слушал торжествующую речь нового начальника едва ли не с придыханием грег же подпирая плечом стену откровенно скучал и жалел что его таки оттеснили от выхода вдруг удалось бы улизнуть незамеченным ну на кой ему это слушать пронаведение порядка и практически поднятие с колен системы местного правосудия. Этому рыцарю следовало бы податься в жрецы, вот где паство оценило бы его проповеди. Мне сообщили, что в данный момент процент раскрываемости преступлений в прерии ничтожно мал. Продолжал вещать новый начальник, и Грегори пришлось поднести ладонь к губам, чтобы подавить зевок. Боги, где только делают таких зануд? Найл сказал, что подарок прислали из прибрежья. Вот уж не подумал бы Бабушка Грега была оттуда родом, и в детстве он бывал там несколько раз. Глуш не лучше Прима, только равнинная, а вместо солнца извечный туман и слякоть. То есть ещё одно райское местечко. Так откуда такие амбиции? Повышение вскружило голову. Чёрт, надо же было пробегать с Сардинес всю ночь. Грегори как раз пытался подавить очередной зевок, когда голос проповедника вдруг прозвенел металлом. «А вам, молодой человек, надо понимать, скучно». «Нет, конечно же, тут всем весело», — язвительно думал Грег, ковыряя носком ботинка и без того облупившийся плинтус. «Обхохочешься просто». «Я к вам обращаюсь». Грегори не подумал поднимать голову. Пусть сами разбираются. Его дело — отстоять в уголке эти злосчастные полчаса — весьма оптимистичный прогноз, учитывая красноречие нового начальника, и убраться обратно в морг, где можно будет поспать, хотя бы сидя за столом. Чёртова ночная прогулка». А в помещении вдруг повисла воистину мёртвая гробовая тишина. И буквально в тот момент, когда до сонного Грега наконец-то дошло, что тут что-то не так, его толкнул плечом Нейлс. «Это он тебе!» — прошипел напарник, почти не разжимая губ. Однако в полной тишине и этот шёпот прозвучал весьма отчётливо. По рядам пробежали смешки, которые практически мгновенно смолкли под строгим взглядом новоиспечённого начальства. «Представьтесь!» Велел главный ныне примский сыскарь, испепеляя нерадивого сотрудника гневным взглядом. грегу даже показалось, что коричневая кожа его куртки натянулась на плечах до скрипа. Ещё чуть-чуть и лопнет. Как и её обладатель, от оказанного ему неуважения. Пришлось отрываться от стены и поворачиваться к недовольному начальству анфас. «Грегори Тейт, гильдия магов!» При упоминании магов суровое лицо Ферда на мгновение дрогнуло. Но, увы, действительно лишь на мгновение. И Грег не успел прочитать проскользнувшую по нему эмоцию. Впрочем, то, что это точно была не радость, не вызывало сомнений. «И вы здесь?» Справившись с первым удивлением по поводу присутствия в зале мага, которого в сыске вроде как быть не должно, ферт вперился в него пристальным взглядом. «Я здесь сотрудник морга!» Хотелось добавить «господин начальник», но он вовремя прикусил язык. Это все бессонная ночь и отвратительное настроение, а нарываться с первой встречи — последнее дело. Они даже с Корлином впервые сцепились уже через пару месяцев после знакомства. Ничего лишнего Грег так и не произнёс. Однако Сыскарь одарил его таким взглядом, будто умел читать мысли. «Значит так, Грегори Тейт из Гильдии Магов, сотрудник морга», — отчеканил тот по-прежнему, не сводя с него препарирующего взгляда. «Я прошу вас задержаться после собрания». «Просит он, как же?» «Как скажете», — равнодушно откликнулся Грег. Стоящий по правую руку от него Найлз испуганно побледнел. Впервые на своей памяти Грегори видел, как после собрания с начальством отделение королевского сыска не просто быстро опустело, а прямо-таки вымерло в мгновение ока. Обычно-то местных работников и палкой не выгонишь до кофе, плюшек и папирос. Привычного утреннего ритуала перед тем, как приступить к своим непосредственным обязанностям. Что ж, видимо, речного испечённого начальника отбило аппетит не только у грега Жаль, что не отбило ещё и сон потому как, несмотря на то, что Ферт велел ему задержаться, попросил. Очень смешно. Принимать его у себя тот не спешил. И Грегори пришлось маяться в коридоре в тщетных попытках не уснуть прямо на полу или на подоконнике. Интересно, девчонка Сардинес тоже чувствует себя так, будто её пропустили через соковыжималку? Чёрные маги любят работать ночами, но не тогда же, когда приходится вставать с утра пораньше. Да и резерв она наверняка потратила изрядно Грегори не видел ауры на расстоянии, но то, сколько энергии использовала тёмное на кладбище, не могло пройти для неё бесследно. Какой, кстати, у неё уровень? Он точно знал, что в пятёрка, но и то и было бы не под силу выстоять перед таким напором нежити. Неужели в прим наконец-то прислали кого-то сильного? Расхаживая по коридору взад-вперёд, Грегори мотнул головой, отделываясь от этих мыслей, сдалась ему эта сардинес в самом-то деле. «Сдалась!» — признал он уже через минуту, сделав ещё один бессмысленный круг и сжав в раздражении челюсти. «Сдалась!» — потому что именно она прошлой ночью сделала что-то, от чего его резерв не просто откликнулся, ожил и мгновенно наполнился до краёв. Остановившись, Грег опустил взгляд на свои руки, вытянул их перед собой, сжал и разжал пальцы. Ничего, ни малейшего ощущения присутствия магии. «Что же ты сделала, сардина синеглазая?» «Прошептал он себе под нос. Что бы она ни сделала, он заставит её повторить. Обязан». Убрав ненавистные в своей беспомощности руки в карманы, Грегори в сердцах пнул ни в чём не повинную стену перед собой. И, словно в издёвку, именно в этот момент за спиной скрипнула дверь. «Хм...» — многозначительно прокомментировал его поведение, показавшееся на пороге ферт «Как только закончите портить казённое имущество, можете зайти» после чего скрылся в своем новом кабинете, а Грегори, от души ругнувшись, очень по-взрослому таки пнул стену второй раз.